Глава семнадцатая. Магические огни. Эльза третий раз поправила шляпку, разгладила несуществующие складки на новом ярко-желтом платье, полюбовалась туфельками, приобретенными сегодня специально на встречу с Клиффордом. Взяла сумочку и вышла из кабинета. Вечерела, в кафе оставались только уборщики, которые потом его и закрывали. Как это было волнительно! Попробовать сходить на свидание вновь, почувствовать заинтересованный взгляд мужчины, услышать комплименты, поговорить на интересные темы, обсудить последние фильмы, прогуляться по набережной. Любопытно, а есть ли в этом мире магические кинотеатры? Не успела за Эльзой захлопнуться дверь, как она тут же заметила Клифа. Он стоял в нескольких шагах от кафе и держал в руках маленький букетик цветов. «О, незнакомка, ты прекрасна!» — в шутливой форме молодой человек поприветствовал Эль. «Разреши вручить тебе этот милый букет цветов. Надеюсь, ты не обидишься, что он меньше, чем утренний. Я просто не хотел, чтобы он мешал на нашем свидании, оттягивая тебе руку. А если хочешь, я подожду, пока ты поставишь его в воду», — улыбнулся прекрасно пахнущий Клиффорд. «Нет, он очень милый и размер подходящий. Возьму с собой, но сразу хочу предупредить. Клиффорд — это не свидание, а просто дружеская прогулка. Я пока не готова ходить на свидание. Если тебя не устраивает такой формат общения, то я лучше пойду домой. Не хочу давать тебе ложные надежды». Зверь внутри Клиффа заворчал, требуя действий. Ему нравилась самочка, и он хотел поближе с ней познакомиться. «За меня не беспокойся, прекрасная Эльза. Я терпеливый мужчина. Подожду, когда ты поймешь, какой я замечательный и идеально тебе подходящий волк». Идем. «Куда?» «Я покажу тебе вечернюю набережную. На ней, как стемнеет, включаются магические разноцветные огни. Тебе понравится». Мужской локоть согнулся, приглашая даму на прогулку. «Как все это необычно. Волки, медведи, кошки...» «А ты покажешь мне еще раз?» «Ну, не сейчас, конечно. Ушки. Это так сказочно!» «Ой, извини, ты не подавился?» Девушка постучала кулаком по спине зашедшегося в кашле мужчины. «Покажу. И не только ушки. Стоит тебя попросить», — сиплым голосом произнес оборотень. «Не нужно. Я пошутила». Эльза неожиданно почувствовала себя красной шапочкой, ступившей на неизведанную лесную тропу. Клиффорд оказался очень умным, начитанным молодым человеком, часто посещавшим выставки и музеи. Эль, гуляя по набережной, забыла о своих невзгодах, о том, что не по своей воле оказалась в чужом и чуждом ей мире. Девушка смотрела на темную воду, подсвеченную разноцветными огнями, и увлеченно болтала о новинках кино, которые они одновременно посмотрели за последние две недели, находясь на земле, и даже не заметила, в какой момент молодой человек мягко взял ее ладонь в свою. Иногда она украдкой бросала взгляд на красивый профиль мужчины, думая о том, что не зря согласилась на прогулку. И если Клиффорд вдруг на прощание потянется за поцелуем, то она, скорее всего, ответит на него. «А давай я покажу тебе ночную жизнь города». Клифф неожиданно повернулся в сторону Эльзы, чуть не смяв маленький букет при столкновении. «В центре есть шикарный ресторан с живыми музыкантами и танцами». «А давай», — доверчиво улыбнулась девушка, — «только пить я не буду, мне завтра рано утром на работу», — она. — «если только по одному бокалу безалкогольного коктейля». Молодые люди, смеясь, направились в сторону дороги, быстро поймали феемобиль такси и через пятнадцать минут были возле шикарного ресторана, над дверями которого красовалась вывеска «Три гоблина». Высокий, широкоплечий швейцар, одетый не по погоде в ливрею, подобострастно поклонился и распахнул дверь. Увлекательный вечер продолжался. Оказалось, что у Клиффорта был собственный столик в випложе, так как это заведение наполовину принадлежало его клану. Следующие полчаса Эльза, широко распахнув глаза, смотрела на сцену, на которой шло представление. Девушка и молодой человек разыгрывали мини-спектакль в лицах. И не просто в лицах, а каждый раз меняли внешность и даже телосложение. И что больше всего удивило землянку, это то, что они могли принимать личину другого существа. За пять минут молодые люди побывали и лисицами, и волками, и даже феями. «А это кто такие?» — благоговейно захлопала в ладоши Эль по окончанию представления. «Метаморфы. Я рад, что тебе тут нравится». «Это все так необычно, столько впечатлений за один вечер, красивая набережная, усеянная сотнями магических огней, прекрасная прогулка, милая беседа, а сейчас еще и представление. Спасибо, Клиффорд, что отвлёк меня от работы. А теперь танцы». Молодой человек увлёк девушку вниз на танцпол. сидевшие за столиком гости. провожали пару заинтересованным взглядом. Михаил уже в сотый раз посмотрел на настенные часы, зачем-то поправил идеально стоящую тарелку, открыл-закрыл холодильник и, вздохнув, сел обратно на стул. «Что так долго можно делать на работе? Сегодня не было никаких форс-мажоров, смена закончилась рано». Все клиенты были довольны. Ужин остыл, а она все бумажки перебирает. Разозленный хозяин дома встал, поправил строгий костюм, одетый им по совету Марфы, и уверенным шагом направился к дверей. «Темно. Пойду встречу ее, а то еще испугается идти одна». Непонятно, кому сообщил мужчина, берясь за ручку дверей. «Сходи, сходи!» Томас свесил лапу со шкафа. второй раз подергав закрытую дверь и посмотрев на темные окна кафе оборотень удивленно спросил в пустоту это как понимать где ее носит неужели ушла на свидание с тем кто принес тот веник пунул он ни в чем не повинный вазон и направился в сторону дома злость кипела в медведе и требовала выхода значит ее там и накормят мужчина смахнул еду вместе с тарелками в ведро и услышал голоса за дверью. «Эльза, это кто там шумит? Может, мне зайти и проверить? Вдруг воры?» «Нет, не нужно. Домовой расшумелся, что я поздно возвращаюсь. Все нормально, иди. И спасибо за прекрасный вечер, Клиффорд». Девушка открыла дверь, зашла внутрь и, не давая молодому человеку заглянуть в комнату, захлопнула дверь прямо перед носом оборотня и только потом вспомнила, что хотела подарить себе и ему на прощанье нежный поцелуй. Горько вздохнув, осмотрелась, дом спал. Может, мне послышался шум. Она тихонько разулась и на цыпочках, чтобы не разбудить медведя, поднялась наверх.